Майский в 1932 году отправляется с дипломатической миссией в Лондон. Максим Литвинов дает Ивану Майскому последние инструкции. Вы понимаете, конечно, пояснил Максим Максимович, что это не мои личные директивы, а директивы более высоких органов. Майский. Кто помогал Гитлеру? Страница 13 так говорил Литвинов за несколько лет до Великой Чистки. А уж во время Чистки Литвинов и подавно своевольничать не смел. Да и вообще он сохранил голову под сталинско-молотовским топором, потому что он не только был покорен и предан, но и потому что имел достаточно хитрости эту покорность и преданность при всяком случае демонстрировать. Литвинов был выбран и выдвинут Молотовым не случайно.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 Не потому с Западом отношения были чудесными, что Литвинову так хотелось, а потому что Сталину Молотову нужна была военная технология. С Гитлером, кстати, по этой же причине контакты не рвали. А потом наступило время помощь Запада повернуть против Запада. Литвинов был больше не нужен, и его выгнали. И вот тогда из-за кулис вышел плохой Молотов и объявил, что комедия окончена. Пора за комедию расплачиваться, а вместо комедии начинается трагедия. Но на этом история хорошего Литвинова не кончается. В 1941 году, после нападения Гитлера, снова потребовалась помощь Запада, Литвинова достали из запечки и назначили заместителем Молотова. Задача — установить хорошие отношения с Британией и Соединенными Штатами, требовать от них помощи. Хороший литвинов и с этой поставленной ему задачей справился. Глава пятая. Халхин Гол ⁇ это пролог. Победивший в одной стране социализм отнюдь не исключает разом все войны, наоборот, он их предполагает.